«Мать Пресвятая!» — сказал монах, озираясь на собравшихся рыцарей. «Ой, наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан!» «Ну, в безопасности это верно», — сказал Деброси. «А что до настоящих христиан, то вот тебе могущественный барон Реджинальд Фрон-де-Бёв, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь храма Бриан де багельбер беспощадный истребитель Сарацин». — Коли это плохие христиане, уж я не знаю, каких тебе еще надо. — Вы, друзья и союзники преподобного отца нашего во Христе, приора Эймера из аббатства Жарво, — сказал монах, не замечая иронии в ответе доброси. — И по рыцарскому обету, и по христианскому милосердию ваш долг выручить его, ибо, как говорит блаженный Августин в своем трактате о граде Божьем, к черту все это прервал его Фрондебев. «Скорее скажи, в чем дело, монах! Нам некогда слушать тексты из писаний святых отцов!» «Святая Мария!» — воскликнул отец Авросий. «Как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение! Но да будет вам известно, храбры рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх Божий и уважение к церкви, и не убоявшиеся велений святого папского престола, ежели кто по наущению дьявола...» «Слушай-ка, отче!» — сказал храмовник.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 Учинив дерзновенными руками насилие над нашим преподобным настоятелем, эти бесовские счади ограбили все его сундуки и сумки, отняли у него двести монет чистейшего золота и теперь требуют еще большую сумму денег. Без этого они не соглашаются выпустить его из своих нечестивых рук. А потому преподобный наш отец обращается к вам, к своим друзьям с просьбой выручить его, то есть уплатить за него требуемый выкуп или же... «Или же отбить его у неприятеля силой и оружия». «Черт бы побрал твоего приора», — сказал Фрондебёв. «Должно быть, он сегодня натощак хлебнул через край. Где же то видно, чтобы нормандский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег в раз больше, чем у нас? И что можем мы предпринять для его освобождения силой и оружия, когда нас держат в заперти враг?» В десять раз сильнее нас самих и мы с минуту на минуту ожидаем приступа. Я и об этом хотел доложить вам, сказал монах. Да вы так спешите, что не даёте мне договорить. Но, господи, помилуй, я уже старая Эти богопротивные драки совсем сбили меня с толку. Дело в том, что они окружают замок и подвигаются к его стенам. На стены! – вскричал Деброси. Посмотрим, что делают эти негодяи! Он распахнул решетчатое окно, которое выходило на площадку одного из выступов, и тотчас крикнул оттуда тем, кто оставался в зале. «Клянусь святым Денисом! Старый монах говорит правду! Они несут большие щиты, а стрелки их на опушке леса темнеют, словно грозовая туча!» Реджинальд Фрондебёв также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стены замка. «Деброси!» да,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 притащить их к бойницам досвалить свалить их на этим злодеям. Там есть святой Христофор, такой огромный, что он один может раздавить целый отряд». Между тем, храмовник наблюдал за движениями неприятеля гораздо внимательнее, нежели грубый фронтебёв или его легкомысленный собеседник. «Клянусь честью моего ордена», — сказал он, «эти люди наступают в таком образцовом порядке, какого трудно было ожидать от них». Посмотрите, как искусно они пользуются каждым деревом или кустарником и как... как успешно укрываются от наших самострелов. Я не вижу у них ни знамен, ни знаков, но я готов прозакладывать свою золотую цепь, что ими предводительствует какой-нибудь рыцарь или благородный дворянин, опытный в военном деле. «Хм, я вижу его», — сказал Доброси. «Вон мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь». «Видите высокого человека в черной кольчуге? Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-йоменов. Клянусь святым Денисом, это, наверное, тот самый рыцарь, которого мы прозвали черным лентяем. Помнишь, фрун Он вышиб тебя из седла на турнире в Ожби». «Тем лучше», — сказал фрун «Значит, он сам напрашивается на мою месть».